Глава 15. За высокое профессиональное мастерство, оперативную смекалку и личное мужество, проявленное при задержании особо опасных преступников, почетной грамотой Министерства и именной соковыжималкой Браун награждается оперуполномоченный старший лейтенант милиции Угрюмов Павел Андреевич. Аплодисменты. Седобласый, по-хорошему худощавый милицейский генерал вручил мне грамоту, желтую коробку с синей ленточкой и крепко пожал руку. «Молодец, Паша. Поздравляю. Я всегда в тебя верил». «Спасибо, товарищ генерал. Служу России». Я вернулся на свое место, в первый ряд, где сидели мои коллеги, тоже представленные к наградам. Меня похлопали по плечам. Кое-кто пожал руку. Булгаков, сидевший за моей спиной, наклонился к уху и восторженно прошептал. Ну ты даешь, старик, вот это комбинация. Отмотать реальный срок, в команду внедриться, я бы так не смог. Даже за соковыжималку. Но мне-то почему не рассказал? Я бы подстраховал. Ты извини, если я что-то не то сделал. С меня, кабак, можно прямо сейчас. Не вопрос. Я люблю пиво козел. У него оригинальный вкус, высокое качество и обильная пена. «Эй, козел!» — крикнул кто-то с задних рядов. «Подъем! Слышь? Уснул, что ли? Сейчас быстро разбужу!» Открываю глаза. «О, черт, действительно вырубился!» Сказалась бессонная ночь в кочегарке и переживания последних часов. В дверном проеме камеры маячит фигура сержанта. Очухался? Выходи!» Я протер глаза кулаками и поднялся снар. В дежурной части меня заковали в браслеты и повели по знакомому коридору. Я бросил взгляд на настенные часы. Почти девять вечера. Держать безвинного человека в камере больше трех часов строго запрещено. они продержали. Завтра же заявление будет в Конституционном суде, благо он переехал в Питер. Когда я вошел в кабинет, Булгаков смывал со стола свежую кровь. Шутка. Он разговаривал по телефону, видимо, с женой, с которой еще не развелся. Речь шла о покупке пельменей. Опер кивком указал на стул, сказал жене «целую» и повесил трубку. Минуту-другую он рассматривал изъятые у меня вещички. Мобильник, ключи и последние деньги. Потом посмотрел мне в глаза, явно но словно не зная, о чем спрашивать. «Хм, слушай, я много чего видел, конечно, но чтобы кто-то на разбой положил своих, да еще представился ментом, какая-то ерундистика полная. Не объяснишь, с чего я тебя так переклинила? Хороший вопрос для «что, где, когда». Надо брать помощь клуба. Не рассказывать же ему про историю с Ксюхой, про мои ментовские похождения, про китайскую поэзию, песенку «Гриндей» и «Окопы». Место в психиатрическом стационаре обеспечено. Особенно, если он запишет мои слова в протокол. «Ну, я же обещал, что помогу. Вот помог». «Ну надо же! Спасибо, конечно, товарищ старший лейтенант. Только вот у меня другое объяснение». «Более приземленная». Булгаков как-то не очень перспективно улыбнулся. «Там ведь твоя знакомая оказалась. Одноклассница, кажется». «И что?» «И ты ее, конечно, увидел. Испугался, что она тебя узнает, и решил красиво соскочить». «Вот это повернул. На все-то у них есть объяснение». «Да как узнает? Я ж в маске был. Я увидел ее потом, когда уже маску снял. Иного можно узнать, сколько б масок не одел». И у этого с русским языком беда. Не одел, а надел. Но мне не до того. Надо спасать свою честную фамилию. Да клянусь, не видел я. Она на полу лежала лицом вниз. А если бы увидел? Тем более всех бы положил. Хм, а почему было просто не свалить? Добровольный отказ от преступления. А так сядете? Эти точно, по крайней мере. Насчет тебя пока вопрос. Но, думаю, тоже. Кто ж поверит, что ты, ранее судимый, хотел помочь органам? Еще про гражданский долг расскажи, высокие моральные принципы. Вот, блин, система. Ограбишь, Плохо. Грабители поймаешь, все равно плохо. Как же им угодить? давай к с самого начала. Как на дело пошли, кто предложил, что хотели взять, по возможности подробней. Что хотели взять? Горячие путевки на Кипр. Ладно, в партизаны играть смысла никакого, поведал только протихоню, пока не заикался, и про драку с Добролюбовым. Идею предложил Гера, сказав, что в офисе будет много-много черного нала. Остальных видел впервые. Это Герин и Кореша. Согласился, потому что срочно были нужны деньги, но когда влетели в офис, понял, что поступаю плохо, и поступил хорошо. Потом увидел Веселову. Вот и весь сюжет. А кто сказал Суслятину, что в офисе будут деньги? Хотя я уверен, что без Ксюхи здесь не обошлось, своей версии строить не стал. Без понятия. Спросите у него. Уже спросили. И с одноклассницей твоей потолковали. Точно. При делах, Ксюха. Как же так, одноклассница? Запудрила мне невинному юноше мозги своей любовью. Непонятно только, зачем вся эта кинокомедия. Неужели ради прибыли? Как грустно. А я терзался, ночь не спал. Что, она наколку дала? Она. Ну, зараза, обидно даже, не то, что она, обидно, что меня, бывалого, повидавшего жизнь человека, обставили, как последнего чучка. Неумышленно. Три дня назад она болтала вечером по телефону с какой-то подругой. Просила денег. ты да отказала. Тогда смехово ляпнула, что попробует занять у начальника, мол, послезавтра в офис привезут деньги за путевки для целой группы. А группа летит в Китай, то есть деньги немалые. Больше лимона. Она попробует уговорить шефа дать часть суммы в долг на несколько дней, потому что оплатить гостиницу можно позже. А телефончик стоит у нее в коридоре, и разговорчик подслушал сосед-наркоман. И кому он его дословно передал, а? Неужели не знаешь? Фу. У меня отлегло от сердца. Неумышленно. Она же для меня, мудака, деньги искала. И телефон у нее действительно в коридоре. Помнишь, как просила переставить? Но какой растяпой в школе была, такой и осталось. Кто же о деньгах по телефону говорит? Сейчас же всех слушают. Что молчишь? Так знаешь или нет? Тихоня. Правильно. Обижен Костик был на соседку очень за что-то. Ну и слил тему. А тихоня вас подтянул. За ним, кстати, уже поехали. Про соседок Ксюха вспомнила? Нет, Суслятин колонулся. Недолго, кстати, мучился. Он все в себя прийти не может после твоего подвига». «А, накосячил ты по их понятиям реально. Не боишься? Тихоня злой, и память у него хорошая». «Насчет панического страха не знаю, но опасения, конечно, имеются. Двойной косяк. Ладно бы по-тихому застучал, а то открыто, да еще ментом представился. Даже если тихоня упакуют, он пришлет весточку из глубины сибирских руд. И попробуй спрячься. Разберусь». Но мне, по большому счету, все равно, что там между вами произошло и почему-то их вломил. Это твои проблемы. А мои преступления раскрыть». «А что там теперь раскрывать?» «Все уж за тебя раскрыли, сыщик». Опер достал из стола чистый бланк объяснения, шустро записал мои показания, еще раз уточнил. «Так что писать о причинах? Зачем ты это сделал?» «Ну, я же сказал, хотел помочь». «Ты это и на суде расскажешь?» «У меня есть другие варианты». «Например, сказать правду». «Это и есть правда». «Что ж, хозяин — барин». Он протянул мне заполненный бланк, чтобы я расписался, но наручники при этом с меня не снял. Не верит в искренность чувств и чистоту помыслов. «Сейчас приедет следователь, допросит и решит, что с тобой делать. То ли свидетелем пойдешь, то ли соучастником, то ли добровольный у тебя отказ, то ли недобровольный». «А ты как бы решил?» Булгаков смутился и ответил не сразу. Вернее, вообще не ответил, потому что ожил лежащий на столе мой мобильник, оповестивший о приходе смс «Интересно, кто это нас беспокоит?» Опер поднес трубку к глазам. «Не возражаешь, если нарушу тайну переписки?» «О, да тут шифровка, кажется. Что это значит?» Он перевернул дисплей. «502. Не знаю. Похоже, по-китайски». «Да? Я думал, у них иероглифы. Ну ладно, пошли обратно. Камеру хранения». Он так и не заикнулся о Добролюбове. Придется самому напомнить. «Погоди, э, Добролюбов к тебе не приходил позавчера?» «Сашка, что ли?» «Ага». «Нет, не приходил. А почему спрашиваешь?» «Я не спешил раскрывать карты». «Да так, видел позавчера. Он в управе сейчас?» «Выперли. Влип в какую-то тему с палеными иномарками, и мы предложили рапорт на стол. Но вообще-то, между нами говоря, все к тому и шло». Плюс это дело. Булгаков щелкнул пальцем по подбородку. В главке немногие выдерживают. Сейчас болтается, работу ищет. Недавно по пьяни мужику одному в ухо заехал. Решил, что тот его убить хочет. А мужик со связями оказался. Еле отмазали паранойка. Ну, тихоня. Весь город на ушах. Из Махачкалы ему звонили. Ладно, хоть одна хорошая новость. Статья отвалилась. Жизнь определенно налаживается. Прежде чем закрыть за мной дверь камеры, Булгаков негромко спросил. «Слушай, скажи без протокола. Все-таки нахрена?» Я потер затекшее запястье и посмотрел ему в глаза. «Веришь, нет?» Хотел получить наградную соковыжималку. «Погоди, откровенность за откровенность. Почему ты тогда оставил меня в кабинете? Думал, свистну что-нибудь, а ты прихватишь за кражу?» «Почему оставил?» «Веришь, нет?» «Раздолбай!»